что у него есть соперник. Шол ли набожный мужик или дворянин, как называют себя казаки, одетый в кабиняк с ведлогою в воскресенье в церковь или, если дурная погода, в шинок, как не зайти к салохе, не поесть жирных сметану и вареников и не поболтать в теплой избе с говорливой и угодливой хозяйкой? И дворянин?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 Хлопая, намёрзнувшими на холоде руками, принялся он стучать в дверь кричать повелительно своей дочери отпереть ее. «Чего тебе тут нужно?» — сурово закричал вышедший кузнец. Чуб, узнавший голос кузнеца, отступил несколько назад. «Э, нет, это не моя хата!» — говорил он про себя. «В мою хату не забредет кузнец».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 Пришел вам на забаву поколюдовать немного под окнами. — Убирайся, к черту, с своими колядками! — сердито закричал Бакула. — Шо ж ты стоишь? Слышишь? Убирайся сей же час вон! чуп сам уже имел это благоразумное намерение, но ему досадно показалось, что принужден слушаться приказания кузнеца. Казалось, какой-то злой дух толкал его под руку и вынуждал сказать что-нибудь наперекор. «Шо ж ты в самом деле так раскричался?» Произнес он тем же голосом. «Я хочу колядовать, да и полно!» «Эгэ, -э, да ты от слов не умешься!» Вслед за сими словами Чуб почувствовал прибольной удар в плечо. «Да вот это ты, как я вижу! Начинаешь уже драться!» Произнес он, немного отступая. Пошёл пошел!» — кричал кузнец, наградив Чуба другим толчком. «Шо ж ты!» — произнес Чуб таким голосом, в котором изображалась и боли досады и робость. «Ты, вижу, не в шутку дерешься, и еще больно дерешься!» «Пошел, пошел!» — закричал кузнец и захлопнул дверь. «Смотри, как раскрабрился!» — говорил Чуб, оставшись один на улице. «Попробуй подойти!» «Ишь какой!» от большая цацца!»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 И не хочется скидать кожуха. «Постой ты, бесовский кузнец! Чтоб черт поколотил и тебя, и твою кузницу, Ты у меня напляшешься! Ишь, проклятый шибеник! Однако же ведь теперь его нет дома. Солоха, думаю, сидит одна. Хм, она ведь недалеко отсюда. Пойти бы».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 при свидании с Солохою, умаливало немного боли и делало нечувствительным и самый мороз, который трещал по всем улицам, незаглушаемый вьюжным свистом. По временам, на лице его, которого борода и усы метель намылилась снегом проворнее всякого цирюльника, тирански хватающего за свою жертву, показывалась полусладкая мина. Но если бы, однако, снег... Не крестил зад и вперед всего перед глазами, то долго еще можно было бы видеть, как чуп останавливался, почесывал спину, произносил, больно поколотил, проклятый кузнец, и снова отправлялся в путь».